Глава шестая. Пожар в Париже. Даже со штукатуркой в казармах обращались бережнее, нежели Наполеон с шедеврами живописи. На картине Давида, изображавшей раздачу орлов гвардии, он сначала велел замазать гения, осеняющего с небес его маршалов славой, гении замазали?» Настало непонятно, отчего маршалы пялятся в пустое небо. На этой же картине сидела в кресле Жозефина. «Наверное, — предположил Наполеон, — моей новой молоденькой жене не совсем-то будет приятно видеть старую. Так будем вписывать в кресло молодую? Нет, Давид, замажьте пока старую». На картине осталось пустое кресло. исподволь уже готовился брак с венской принцессой. Умные люди тогда предсказывали, через два года Франция будет воевать с той державой, с которой император не породнится. Наполеон жил по-прежнему экономно, все остатки с цивильного листа он сваливал в подвалы Тюэльри где у него хранился личный запас с золотом. Жозефина не походила на мужа, справляя триста шляп и шестьсот платьев в год. Ее гомерические расходы не укладывались ни в какие бюджеты. Она уже смирилась с мыслью о разводе, беспокоясь лишь о том, сможет ли транжирствовать далее. В январе 1810 года Наполеон вызвал Карла Шварценберга. — У меня нет времени для поэзии, — сказал он послу. — Даю вам несколько часов для составления брачной конвенции. Считайте, что я, император Франции, влюблен в принцессу Марию Луизу, юную дочь вашего императора Франца. Чудно. «Дивно превосходно!» Габсбурги только того и ждали, чтобы бросить в пасть ненасытному зверю сладкий и нежный кусок от своей плоти. Наполеон в последний раз ужинал с Жозефиной, которая жаловалась, что у нее несколько миллионов долгов. Наполеон обещал расплатиться. Он сказал, что дарует ей титул Вдовствующей императрицы. Елисейский дворец в столице. Летом она может проживать в Мальмезоне. Он дарит ей замок в Наварре. Последний раз за ними затворились двери спальных покоев. Всю ночь Наполеон рыдал, как ребенок. Он кричал, что не в силах с нею расстаться. Утром Жозефина сказала Маркизе де Куаньи, вот уж не думала, что в одном человеке столько влаги. Поверьте, от его слез моя постель стала насквозь мокрой. В рядах старой гвардии слышался ропот Ворчунов. «Зачем бросает старую и берет молодую? Старая всегда приносила ему удачи, а с молодой он пропадет». Мария Луиза горько рыдала в Вене, понимая, что над нею свершают грубое насилие. Она не соглашалась ехать в Париж. Отец с мачехой натравили на нее свору красноречивых иезуитов. Папский Нунций угрожал ей карами небесными. Вы обязаны спасти Австрию. Наполеон не станет воевать с Веной и, обходя ее стороной, двинется на восток. В словах Нунцея угадывались потаенные мысли Меттерниха. «Нашим унижением приходит конец», — писал он. «Теперь в Петербурге станут чесаться хуже собак». Первым ощутил это Куракин, когда дюрок не пустил его в тюйлери. «Его величество не может принять вас». У него уроки танцев наш император изучает венские вальсы. Теперь и Шварценберг посматривал на Куракина свысока, как толстомордый бульдог на ничтожную баллонку. Князь Куракин и впрямь был только удобной для Петербурга ширмой, в тени которой Нессель Роде перенимал информацию, получаемую от Телерана, а Чернышов, ловко интригуя, через женщин похищал секреты империи. Атташе уже подкупил чиновника Мишеля, который сообщил потрясающую новость. Наполеон распорядился, чтобы связь Парижа с Петербургом отныне держалась не курьерами, а обычными почтовыми депешами. «Разве такое возможно?» — не поверил Чернышов. Да, Наполеон рассчитывает на то, что депеши будут перлюстрированы в Германии, их смысл дойдет до русского кабинета, а в депешах будет выражаться уверенность императора в прочности русско-французского союза. Стало ясно, Наполеон заранее усыпляет бдительность Петербурга. Мишель был мелюзгой. Но он имел доступ к тайным империи, и он сказал, что Колин Кура убирают из Петербурга. И кто же займет его пост? Очевидно, генерал Лористон. Он, по мнению императора, не имеет тех сомнений, какие делают Колин Кура чересчур подозрительным. С вас пятьсот франков, мсье Чернышов. 1810 год стал роковым. Развод с Жозефиной и надежды Наполеона иметь наследника от юной жены переменили многое. Император уверился в том, что пока существует Россия, он никогда не будет спокоен за будущее своей династии. «Русские женщины, — говорил он, — ежегодно производят полмиллиона детей, будущих солдат. Россия не союзник». Это мой главный соперник. И пока она не подчинилась моим планам, я не могу двигаться далее, — подумав, он добавил. А если я не двигаюсь, я сразу падаю. Сверхсекретный план нападения на Россию был закончен 4 марта, и этот документ... Скоро лежал на столе кабинета русского императора в Зимнем дворце. Наш маститый историк Евгений Тарли писал о миссии Чернышева, что этот лавелас, внешне легкомысленный, узнавал в Париже такое, что Толейрану с Нессальроды и во сне даже не снилось. По магистралям Франции днем и ночью катили почтовые дилижансы, окрашенные в зеленый цвет, цвет империи, цвет мундира Наполеона. На их лаковых боках, казалось, не хватало лишь золотистых пчел. Францию было теперь не узнать. Страна раскинулась на 130 департаментов вобрав в себя области соседних народов. Голландию Наполеон считал французской землей на том основании, что в голландской почве обнаружены следы выноса ила из французских рек. Франция становилась похожа на предаток той империи, которую Наполеон склеил из покоренных земель. Понимая всю несуразность этого казуса географии, он просил называть его императором Запада, а Францию — старыми департаментами. При этом новые кормили и обслуживали старые. Бравый маршал Даву, командуя в ганзейских городах Гамбурге, Любике и Бремене, именовал свой округ еще проще. Мы живем в 32-й дивизии. Военный абсолютизм всегда ужасен. Покоренные народы сами и оплачивали работу той гигантской машины, которая их же и покоряла. Какой там Пипин короткий! Какой еще Карл Великий! Наполеон превзошел всех. Его империя разлеглась от Лиссабона до Варшавы, от берегов нынешней Югославии до границ Курляндии, Польша, передовой форпост, придвинутый вплотную к рубежам России. Но уродливая экономика Франции, подчиненная лишь войнам, погружала страну в глубокие кризисы, из которых, казалось, не было выхода. Элита промышленности... Торговли и банков просила Наполеона ослабить гнет континентальной блокады. — Если вам так тяжело живется, я могу поправить ваши делишки. Взятие Москвы, Риги и Петербурга. — Ваше Величество, изволите шутить? — Нет, каждый кризис — отличный повод к войне. Бертье отъехал в Вену, где во время обручальной церемонии изображал отсутствующего жениха. Наполеону ведь некогда заниматься такими пустяками. Невесте был вручен миниатюрный портрет императора Запада, осыпанный бриллиантами на сумму в полмиллиона франков. Мария Валевская готовилась к родам, Ее беременность служила для Наполеона вернейшим залогом того, что он еще способен быть отцом. Обладая работоспособностью пчелы, император временами развивал чудовищную энергию, но иногда уже впадал в нездоровую сонливость. Брак с молоденькой принцессой оживил Наполеона, и он еще никогда не был так любезен с мяотрнихом, «Дочь вашего императора вернула мне приятные ощущения молодости. Я никогда не забуду ваши услуги». «Вена отдала вам самое драгоценное, что она имела», — отвечал Мятерних, после чего добавил, что «Россию пора удалить из Дуная и из берегов Черного моря». «Если вы желаете воевать с Россией», — бодро откликнулся Наполеон, — Я не останусь нейтрален. Для Меттерниха этих слов было достаточно, чтобы проникнуть в тайные умысла Наполеона. И вечером во дворце посла Шварценберга он сделал вывод, что можно готовить бумаги для Австро-Французского союза против России. Мы удивим ее нашей черной неблагодарностью. По случаю бракосочетания Наполеона с Марией и Луизой во дворце австрийского посольства готовили празднество. В саду была сделана для танцев пристройка большая закрытая галерея, наскоро сколоченная из досок, но украшенная тканями и растениями. Среди множества богачей парижского бомонда Куракин выделялся золотым кафтаном который был сплошь облицован крупными бриллиантами. Жену своего консула, кокетливую красотку Лабенскую, он удивленно спрашивал, «Душенька, почему на меня все так смотрят?» «Пытаются оценить, князь, сколько деревень с мужиками продали вы, чтобы ослепить всех своим кафтаном?» «А я и сам не знаю». Вздохнул Куракин. Из-за болезни ног князь двигался, как черепаха, сверкая, подобно языческому идолу. Полина Шварценберг объявила гостям, что бал откроется венским вальсом парою Наполеона с молодой императрицей. Куракин сказал Лобенской, любопытно, в Прокли пошли ему уроки танцев. Сад и павильон осветились лампионами. Шварценберг велел запустить в небо фейерверк, когда приехал Наполеон. Музыка заиграла, и от одной паршивой свечки, выпавшей из канделябра, разом вспыхнула матерчатая обивка. Меттерник крикнул «Спасайте нашу гордость Европы!» и поспешно выбежал прочь, следом за императором, и Марии Луизой. Стена павильона обтягивала полотно, расписанное масляной живописью, и оно разгорелось со свистом, как порох. Смельчаки руками отдирали от стен обивку, затаптывали пламя ногами, но все было тщетно. Пламя, буйно ревущее, мигом охватило весь павильон, началась паника. Людское, орущее стадо ринулось к выходу в сад. Но в единственных дверях павильона толпа не могла протолкнуться. Самые угодливые кавалеры стали мерзавцами. Они кулаками отпихивали женщин, обрывали им шлейфы платьев, а русский посол сохранял врожденную вежливость, почти немыслимую в этих условиях. Даже трудно поверить на что способен хорошо воспитанный человек, уважающий женщин. Куракин считал нужным не только пропустить дам впереди себя, но и удостоить каждую церемонного поклона. Уже охваченный пламенем, посол России в этом скотском кавардаке оставался единственным рыцарем. Многие женщины выскочили на улицу на Дешом, Платья на них сгорели. Очевидец этого бедствия, брат посла Алексей Куракин, извещал друзей в Петербурге, что в две минуты здание рухнуло. Сегодня вынули из праха тело княгини Полины Шварценберг. Она пыталась спасти детей до такой степени обезображены что ее узнали только по ожерелью и кольцам а госпожа Лобенская при смерти. Куракина спасла случайность. Уже рушился потолок, пока он там кланялся, но тут какие-то молодые звери, жаждущие спасения, ринулись вперед, увлекая за собой и посла. Для мяса, полыхая огнем, Куракин обрушил перила, его схватили за ноги и выволокли в сад. Наполеон спросил — то это? Неужели русский посол воды? Воды? Воды не было. Золотое шитье на кафтане посла расплавилось, образовав вокруг тела некий раскаленный панцирь, и когда люди пытались содрать с князя одежду, то обжигались, так была горяча она, словно сковородка. Куракина спасли бриллианты. Пока не перегорели все нитки, пока бриллианты не осыпались с него, он еще выносил пламя хорошо бронированный слоем алмазов, но пострадал жестоко. У посла обгорели уши, с левой руки кожа слезла, как перчатка. Кроме того, посла здорово помяли в давке. На следующий день Париж наблюдал выезд Куракина на дачу в Нельи. Впереди шел легион поваров и лакеев, врачи и артисты. Играли оркестры. Дюжа и лакеи несли золотой паланкин, в котором расположился Куракин, весь перебинтованный, а за ним шагали члены посольства, с ними и веселый полковник Чернышов. «Глупые люди», — говорил Куракин художнику Руа, делавшему портрет с обгорелого посла все меня спрашивают о том сколько стоили бриллианты потерянные мною в пожаре и никто еще не спросил сашка небось тебе жарко было пламя этого пожара видели и на окраине парижа даже в старинном саду бывшего монастыря фельянтинцев маленький виктор гюго ему было тогда восемь лет Забыл своего отца, бросившего семью ради молодой итальянки. Зато мальчик обожал крестного Виктора Лагори как родного. Лагори скрывала от полиции Софи Гюго, много лет влюбленная в этого человека. Она прятала его от посторонних глаз в руинах старой часовни, в самой глубине сада. Он появлялся в ее комнатах тайком, Всегда неожиданно. Женщина принесла ему свежие газеты. Наполеон по случаю своего брака объявил амнистию. лагури решил покинуть убежище, а мадам Гюго убеждала его. Не делай такой глупости. Какая амнистия? Подумай сам, что осужденные по делу Моро, пешегрю и Кадудаля давно отсидели все сроки, но хоть одного из них выпустили. Лагори ответил, что это было при Фуше. Но сейчас-то вместо Фуше министром полиции стал Рене Савари, герцог кровиго знающий меня как солдата. Савари принял Лагори почти с восторгом. — Приятель, где же ты пропадал все эти годы? Меня даже император спрашивал, куда же делся этот бродяга Лагори? Скрывался, ибо не люблю сидеть в тюрьмах, теперь амнистия, хотя и приговорен заочно к смерти, но... Да перестань, — смеялся Савари, излучая радость, — я тебя знаю, будь спокоен, живи, никто мешать не будет. Лагори вернулся к любимой женщине, распевая, — от жажды умираю над ручьем, смею сквозь слезы и тружу сыграя куда бы ни пошел везде мой дом чужбина мне страна моя родная ну вот и все сказал он ей савари это не гиена ушея он принял меня хорошо теперь я свободен в дверях квартиры появились четыре агента генерал лагори не с места именем императора без суда и следствия Его заточили в замок лафорс Савари сам и сказал ему, что заключение пожизненно. Не обижайся на меня, Ла лафорс Ла Форс все-таки лучше Каенны, где даже тарелка с супом, еще не остывшим, уже шевелится от обилия москитов. В тюрьме Ла Гури встретил генерала Мале. — Какие новости от Муро! — шепнул тот. — Мурор расстрелял бы меня, узнай он только, как я глупо попался. Ведь я готовил тебе побег. Утешься, лагури, я сам устрою тебе побег. Лишь бы Наполеон убрался из Парижа подальше. Кто бы мог подумать, что эти люди на целых три часа отберут Париж у Наполеона, возвращая его в лон республики.